Степные ветерки вкусно пахли подсыхающим зерном пшеницы и зреющим урожаем яблоневых садов. Ровно в восемь прилетали с полей сытые грачи и с гортанным разговором шумно усаживались на ночевку в парке. В вечернем тишайшем небе табунились скворцы. То собираясь в густое облако, то вдруг со стремительным свистом сизых крыл они мгновенно перестраивались в широкую, плавно колыхавшуюся в просторе ленту, и бесследно уносились. Наблюдая их игривые полеты, Амельков вспоминал, невозвратно уплывший в прошлое, тот берег с баржей, свое былое детство — мать. И вновь и вновь он поддавался грусти, он чувствовал, что эта грусть в нем неистребима. Она, как смертельная болезнь, овладев его душой, будет томить, терзать его до издыхания. Теперь Амелька знал, откуда эта жестокая налетчица-печаль. Она не более как отблеск того бессмысленного преступления, которым ударила его по голове судьба. Но где ж расплата? Как сквитать? И звучит в его ушах грохот лязг вагонов. С крыши на крышу перескакивает на всем ходу поезда Амелька-зверь. Ага, вот он в кожаной куртке, барыга-спекулянт, и пудовый сапог с железными гвоздями в каблуке резко бьет в жалкую, неузнанную спину. Я не убил его, я только его столкнул. Снег, сугробы, он не ушибся, мягко. Не надо убивать. Зачем убивать? Такие отрывки мыслей теряет на бегу к своей жертве ослепший Амелька зверь. И лишь в тюрьме, Когда его душевное равновесие восстановилось, Амелька ясно осознал всю сокрушающую силу удара сапогом. Конечно же, тогда хряснул, как пересохшая глина, позвоночник матери, и сердце ее враз оборвалось. Переживая это в сотый раз, впечатлительный Амелька стоит в оцепенении. Сизое реющее облако скворцов вновь появилось в небе и вкусные запахи несутся на их крыльях из степи. Но Амелька ничего не замечает. Перед его обострившимся, шагнувшим назад взором, лишь белый снег, и темным пятном на нем труп жертвы. Забыть бы все, уснуть, подохнуть. Эх, кокаину бы! Но где возьмешь? «Здравствуй! Пойдем костры жечь!» Амелька оглянулся. Дыша перегаром, Катька-бомба весело смотрела в его омраченные глаза. «Глянь, глянь, каким облаком скворцы-то носятся!» «Уйди, не отсвечивай». И взволнованный Амелька зашагал домой. Катька-бомба сквозь громкий оскорбительный смех что-то кричала ему в догонку, Не останавливаясь, через плечо крикнул и Амелька. Как бы тебе, ублюдок, вместе со скворцами от нас на юр не улететь? Дома на подушке письмо. Глубоко уважаемый Емельян Кондратич. Или Степаныч. А может, Иваныч. почем я знаю? Ну да это наплевать. Здравствуй, здравствуй. А только что писать сейчас некогда. Скоро чай позовут пить. Напишу через месяц. А сейчас мы снимаем план через Мензол. Рентир компаса нет, а вышло хорошо, наять. Твое письмо, Имелечка, миленький. Я получил с Маркой и со Штемпелем. Я твое письмо храню в штанах, в кармане. Оно стало желтое. А Иван Петрович выучил меня фокусы из математики. Я как вырасту, переменю фамилию. Как ты думаешь? Я думаю вместо Вошкина Пушкин или Мензулов, в крайнем случае Дюдюкин. Во вторых строках всего письма я хотел винтить в Крым, а ты пишешь, что не надо. Верно. И тебе отписываю, и ты не винти в Крым. Так паршиво. Да ну вас нафиг, иду. Зовут чай пить. Там, говорят, весь виноград померз, согласуем с газетами, которых у нас нет, кроме Ивана Петровича. Значит, сиди смирно, не скучай. Не скучай. А нас зовут пить чай. Я теперь воспитанник. Одет чисто, пока не запачкаюсь. На вторичный ответ шли Марку. Здесь Марк нет. Все вышли, а новых не работают. Дай пять. Пока. Я бы поставил восемь восклицательных знаков в конце. Дотянут да за рукав. Опять чай пить.